Эпилог. Море вздыхало во сне. На рассвете оно дышит особенно нежно и трогательно. Мелкий краб, перебирая клешнями, полз к воде по песку рядом со следом от лодки. Эльмар столкнул лодку в воду, двинул еще глубже, разрезая сонную гладь острым носом. На носу лодки неподвижно сидел необычный кот. Слишком большой и темноглазый. У них на Патанге делают совсем другие лодки. Они шире и с плоским дном. Его лодка не такая. Она похожа на девочку, которой была предназначена. Такая же легкая и быстрая. У девочки глаза цвета Северного моря и светлые волосы. Эльмар не видел ее три года. Много всего произошло за это время. Империя признала независимость семи островов и разрешила торговлю с ними. Со всех сторон потянулись к ним торговцы и просто любопытные. Острова будут жить. Мама снова открыла свою кофейню, а девочки выросли. Он может плыть. Искать Мию. Он чувствовал, что его море соединяется с ее морем где-то в едином океане. Он верил. Лодка приведет его к ней.